Глава 11. Лорд Чилтерн Читателю было сказано, что Лорд Чильтерн был рыжий, и что эта особенность его наружности первая поражала постороннего. Она придавала ему какую-то свирепость, заставлявшую мужчин бояться его с первого взгляда. На женщин это действовало не так. Они обыкновенно смотрят глубже на мужчин с первого взгляда, чем другие мужчины. Борода его была рыжая и обстрижена так, что не имела нежности волнистых волос. Волосы на голове также были обстрижены коротко и очень рыжие, а цвет лица его был красный. Совсем тем он был красивый мужчина, с прекрасно обрисованными чертами, невысок, но очень крепко сложен, а в углу его век был какой-то изгиб, придававший ему вид решимости, которой, может быть, он и не имел. Он слыл человеком очень умным и в юности пользовался репутацией ученого. Когда ему было 23 года, седовласые спортсмены объявляли, что он составит себе состояние скачками. Так проницателен он был относительно пари, Такой превосходный судья лошадиных достоинств. Когда ему минуло 25 лет, он промотал все свое состояние и наделал долгов. Но он пожертвовал собою в двух достопамятных случаях, относившихся до спортсменских законов чести, и мужчины говорили о нем, что он был очень честный или очень рыцарский человек, Сообразно особенным взглядом на этот предмет говорившего человека. Теперь ходили слухи, что у него не было уже своих лошадей на скачках. Но в этом сомневались те, которые могли называть лошадей, принадлежавших ему и которыми он распоряжался. Но в это время лорд Чилтерн не интересовался никакими лошадьми на скачках. Но все знали, что он пил. Он схватил за горло училищного цензора, когда был пьян в Оксфорде, чуть его не задушил и был изгнан. Его запальчивость навлекла на него какое-то бедствие в Париже, его привели к судье, и имя его и поношение сделались известны во всех газетах обеих столиц. После того он дрался с каким-то негодяем в Нью-Маркете, и просто убил его своими кулаками. Относительно этой последней драки было доказано, что нападение было сделано на него, что он недостоин осуждения и что он не был пьян. После продолжительного следствия он вышел из этого дела без поношения. Но мы все знаем, как человек с хорошей репутацией может украсть лошадь, Между тем, как тот, кто пользуется дурной репутацией, не может даже взглянуть через забор. Многие, которые слывут знающими всех и все, уверяли, будто лорд Чилтерн находился в припадке белой горячки от пьянства, когда убил ньюмаркетского злодея. Хуже всего в этом последнем деле было то, что оно произвело совершенное отчуждение, Теперь существовавшая между лордом Брентфордом и его сыном. Лорд Брентфорд не хотел верить, что сын его в этом деле был не так виноват, как его противник. Такие вещи не случаются с сыновьями других людей, сказал он, когда леди Лора заступалась за брата. Леди Лора не могла уговорить отца видеться с сыном но убедила настолько, что приговор изгнания не был произнесен против лорда Чильтерна. Ничто не мешало сыну сидеть за столом его отца, если ему этого хотелось. И ему никогда этого не хотелось. Однако он продолжал жить в доме на Портсменском сквере и, когда встречался с графом в передней или на лестнице, просто кланялся ему. Граф тоже кланялся и проходил с видом очень огорченным, так как, без сомнения, он был очень огорчен. Взрослый сын должен быть величайшим утешением для человека, если он лучший друг своего отца, но иначе он не может быть утешением. Так как было в этом доме, сын оказывался постоянным шипом в боку отца, Что он делает, когда мы уезжаем из Лондона? Однажды спросил свою дочь Лорд Брендфорд. Он остается здесь, папа. Но он еще охотится. Да, он охотится. У него есть где-то комната в гостинице в Норт-Эн-Тоншире, но он по большей части остается в Лондоне. Какая жизнь для моего сына, сказал граф. «Какая жизнь! Разумеется, ни один порядочный человек не пустит его к себе в дом!» Леди Лора не знала, что ей сказать на это, потому что действительно лорд Чилтерн не любил бывать в домах тех людей, которые граф называл порядочными. Генерал Эффингам, отец Вайолет, и лорд Брэнфорд были искренними и нежнейшими друзьями, Они были молодыми людьми в одном полку и во всю жизнь доверяли друг другу. Когда единственный сын генерала, 17-летний юноша, был убит на войне в Новой Зеландии, осиротелый отец и граф целый месяц прожили вместе в горести. В то время карьера лорда Чилтерна еще подавала надежду, и один отец сравнивал свою участь с другим. Генерал Эффингам дожил до того, чтобы слышать, как граф сказал ему, что его участь была счастливее. Потом генерал умер, а Вайолет, дочь второй жены, осталась одна из рода Эффингамов. Эта вторая жена была мисс Плёмер. Купчиха очень богатая, сестра ее вышла за лорда Бальдока». Таким образом, Вайолет попала на попечение бальдоков, а не друзей отца. Но читателю уже известно, что она имела намерение освободиться от бальдокского тиранства. Два раза перед этим ужасным делом в Нью-Маркете о большой ссоре отца с сыном лорд Брентфорд сказал дочери несколько слов о своем сыне и мисс Эффинга. «Если он подумает об этом...» «Я буду рад видеть его, чтобы поговорить об этом. Ты можешь ему сказать». Это было первое слово. Он только решил, что парижское дело следует предать забвению. Она слишком для него хороша, но когда он сделает ей предложение, пусть он расскажет ей все. Это было второе слово И сказано, тотчас после уплаты 12 тысяч, сделанной графом за сына, леди Лора, выпрашивая эти деньги, очень красноречиво описывала какую-то честную, или не сказать ли нам рыцарскую, жертву, которая ввела ее брата в эти затруднительные обстоятельства. После того граф отказался принимать участие в супружеских делах сына, И когда леди Лора опять упомянула об этом, выражая мнение, что это было бы средством спасти Освальда, граф велел ей замолчать. «Неужели ты желаешь погубить бедную девушку?» — сказал он. Однако леди Лора была уверена, что если она пойдет к отцу с положительной уверенностью, что Освальд и Вайолет помолвлены, он смягчился бы и принял бы Вайолет как дочь» об уплате новых долгов лорда Чилтерна она имела свой собственный план. Мисс Эффингам, бывшая уже два дня на Портновском сквере, еще не видала лорда Чилтерна. Она знала, что он живет в этом доме, то есть что он ночует тут и, вероятно, завтракает в своей комнате, но она знала также, что обычаи этого дома вовсе не делают необходимым их встречу. Лора и брат ее, вероятно, каждый день видели друг друга, но они никогда не бывали вместе в обществе и имели знакомых в разных кружках. Когда Вайолет объявила леди Бальдок о своем намерении провести первые две недели лондонского сезона у своей приятельницы леди Лоры, Леди Бальдок, разумеется, накинулась на нее, как называла это мисс Эффинга. «Ты едешь в дом первого развратника во всей Англии!» — сказала леди Бальдок. «Как? Милого старика, лорда Брентфорда, которого папа так любил!» Я говорю о лорде Чилтерне, который недалеко, как в прошлом году, убил человека. Это неправда, тетушка. Он делает еще хуже, гораздо хуже. Он всегда пьян, всегда играет в карты, всегда. Но мне совершенно неприлично говорить о таком человеке, как лорд Чилтерн. Его имя не следует упоминать. «Так зачем же вы упомянули, тетушка?» Леди Бальдок несколько времени продолжала накидываться на племянницу, но Вайолет, разумеется, поставила на своем. «Если она выйдет за него, тогда все кончено», сказала леди Бальдок своей дочери Августе. «У нее слишком много здравого смысла для этого, мама», отвечала Августа. Я думаю, что у нее вовсе нет здравого смысла, сказала леди Бальдок. Ни капельки. Как я желала бы, что моя бедная сестра была жива. Право желала бы. Лорд Чилтерн вошел теперь в ту комнату, где была Вайлет, Немедленно после разговора между Вайлет и его сестрой о том, чтобы Вайолет сделалась его женой, приход его даже прервал этот разговор. Я рад видеть вас, мисс Эффингам», — сказал он. Я пришел, думая, что, может быть, найду вас здесь. Я здесь, сказала она, вставая с дивана и подавая ему руку. Мы с Лорой рассуждали о политических делах последние два дня и почти довели наше рассуждение до конца. Она не могла удержаться, чтобы не взглянуть сначала на его глаза, а потом на его руку. Не потому, чтобы ей нужно было удостовериться в справедливости уверения, сделанного его сестрой, но потому, что ей напомнили о глазах и руках пьяницы. Рука лорда Чилтерна была похожа на руку всякого другого человека, но в глазах его было что-то почти испугавшее ее. Они показывали, как будто он, не колеблясь, свернет шею своей жене, если будет доведен до этого». Потом его глаза, как и вся его наружность, были красны. Нет, она не думала, чтобы когда-нибудь бы вы решилась выйти за него. Для чего решаться на риск вдвойне опасный, когда много рисков было открыто для нее, по-видимому, без большей опасности? Если когда-нибудь полюблю его, я успею сделать это, сказала она себе. «Если б я не пришел видеться с вами здесь, я, наверное, никогда не увидался бы с вами», — сказал он, садясь. «Я не часто бываю в гостях, а если бывают, то, вероятно, не там, где были бы вы». «Мы? Могли бы условиться, где нам встречаться», — сказала она, смеясь. «Моя тетка Леди Бальдок дает вечер на будущей неделе. Слугам будет приказано выгнать меня из дома». «О, нет, вы можете сказать ей, что я пригласила вас?» «Я не думаю, чтобы Освальд и леди Бальдак были большими друзьями», сказала леди Лора. «Или он может нас с вами свести в зоологический сад в воскресенье. Это очень приличная услуга для брата и друга». «Я терпеть не могу этого места в Регенском парке», — сказал лорд Чилтерн. «Когда вы там были в последний раз?» — спросила мисс Эффингам. «Раз, когда я приезжал домой из Итана. Но я не буду там до тех пор, пока опять не ворочусь домой из Итана». Потом он переменил тон, продолжая говорить. «На меня станут смотреть, как на самого хищного зверя во всей коллекции». «Стало быть, если вы не хотите ехать к леди Бальдак или в зоологический сад, мы должны ограничиться гостиной Лоры, если только вы не вздумаете проводить меня на вершину монумента». «Я с удовольствием отведу вас туда». «Что вы скажете, Лора?» «Я скажу, что вы сумасбродная девушка», — сказала леди Лора и что я не хочу участвовать в этом плане. Стало быть, ничего больше не остается, как вам бывать здесь, и так как вы живете в этом доме, а я непременно буду здесь каждое утро, и так как вы не имеете никаких занятий, да и у нас нет никакого особенного дела, я, наверное, не увижу вас до моего переезда на Беркалейский сквер. — Весьма вероятно, — сказал он. — Почему же, Освальд? Спросила его сестра. Он сперва провел рукою по лицу, прежде чем ответил ей. «Потому что мы идем теперь по разным путям, и уже не такие изговорчивые товарищи, как были прежде. Помните, как я увез вас в сольспийский лес на старом пони и не привозил вас домой до чая, а мисс Бланк пошла и сказала моему отцу? ха Помню ли!» «Я нахожу, что это был самый счастливый день в моей жизни. Карманы ваши были набиты пряниками, и три бутылки лимонада были привешаны к седлу пони. Мне было так жаль, что надо было возвращаться домой». «Очень было жаль», — сказал лорд Чилтерн. «Однако это было необходимо», — сказала леди Лора, «потому что нам негде было взять пряников». «Сказала Вайолет. «Вы тогда еще не были мисс Эффингам, «сказал лорд Чилтерн. «Нет еще. «Эти неприятные действительности жизни «являются со временем, не правда ли? «Вы сняли мои башмаки «и высушили их в коттедже дровосека? «Теперь я принуждена поручать это моей горничной» а кроткая мисс Блинк превратилась в суровую леди Бальдок. Если я теперь поеду с вами в лес на целый день, меня пошлют в дом сумасшедших, а не в постель. Итак, вы видите, что теперь все переменилось так, как и мое имя». «Не все переменилось», — сказал лорд Чилтерн, вставая с своего места. «Я не переменился». По крайней мере, в том, что как тогда я любил вас больше всего на свете, даже больше Лоры, так и теперь я люблю вас бесконечно больше всех. Не смотрите на меня с таким удивлением. Вы знали это прежде так же хорошо, как знаете теперь, и Лора это знает. В этом не может быть тайны для нас троих. Но лорд Чильтерн сказала мисс Эффингам, тоже вставая, и потом замолчала, не зная, как отвечать ему. Он обратился к ней так внезапно, что у ней, так сказать, почти захватило дух. Притом, услышать от человека признание в его любви при его сестре показалось ей так удивительно, что к ней не приходило на ум тех слов, которые как бы по инстинкту приходят к молодым девицам в подобных случаях. «Вы всегда это знали», — сказал он таким тоном, как будто сердился на нее. «Лорд Чилтерн отвечала она, — «вы должны извинить меня, если я скажу, что вы выражаетесь очень резко, чтобы не сказать более. Я не думала, что когда я так вспоминала о днях нашего детства, чтобы вы обратили это против меня таким образом». «Он не сказал ничего, что могло бы рассердить вас», заметила леди Лора. «Только он заставил меня сказать то, что может выставить меня невежливой в его глазах». «Лорд Чилтерн. я не люблю вас той любовью, о которой вы говорите теперь. Я всегда смотрела на вас, как на старого друга» и надеюсь, что всегда буду смотреть на вас таким образом. Тут она встала и вышла из комнаты. «Зачем? Ты заговорил с ней так неожиданно, так резко, так громко!» сказала ему сестра, подходя к нему и взяв его за руку почти с гневом. «Это не сделало бы никакой разницы», — сказал он. «Она меня не любит». «Это сделало огромную разницу», — возразила леди Лора. «За такой женщиной, как Вайолет. «Нельзя ухаживать таким образом!» «Ты должен начать опять!» «Я начал и кончил!» Сказал он. «Это вздор!» «Разумеется, ты будешь настаивать!» «Безумно было бы говорить таким образом сегодня!» «Впрочем, ты можешь быть уверен в том, что ей никто не нравится более тебя!» «Ты должен помнить, как много ты сделал, чтобы заставить каждую девушку бояться тебя!» «Я это помню!» Сделай же теперь что-нибудь, что-нибудь, чтобы она перестала тебя бояться. Поговори с нею нежно. Скажи ей, какого рода жизнь ты будешь вести с нею. Скажи ей, что все переменилось. Когда полюбит тебя, она поверит тебе, если бы даже не поверила никому другому в этом отношении. Разве я должен солгать ей? Сказал лорд Чилтерн, взглянув прямо в лицо сестре. Потом он повернулся и оставил ее.